Глава 7. Мод мирно двигался между машинами, а я с каждым пройденным метром всё сильнее волновалась. И не надо спрашивать почему. Мой ответ будет максимально лаконичным. Потому что ресторан, к которому мы приехали, располагался не в центре, но был на слуху, находился в старой части города. Оставив мотоцикл на парковке, я сделала неуверенный шаг вперёд, но остановилась. Смелее, проговорил Ромов, останавливаясь рядом со мной. Мы смотрелись довольно комично для посетителей заведения подобного уровня. Он и я в кожаных куртках, с мотоциклетными шлемами под мышкой, в дырявых на коленках джинсах. А заведение, между прочим, солидное и серьёзное. Как-то не особо получается, нервно рассмеялась, рассматривая шикарный деревянный сруб с балконом и высокой лестницей перед входом. А надо, служба у нас такая. Ромов смело взял меня за руку, переплёл наши пальцы между собой. И потащил одну испуганную некромантку ко входу. Ладно, что я в ресторане не была? Ещё как была. Правилам этикета обучена. Андрей же явно совсем никого не стеснялся, раз уверенно прошёл внутрь. Я приложила за ним, так что с достоинством оценила, каким взглядом нас встретил администратор. Мужчина с тонкими усиками вытаращил свои рыбьи глаза, возвёл очи в горе, но отказать нам не посмел. Вместо этого повёл в самый ближний угол заведения, чтобы мы покушали. И ушли как можно скорее, не привлекая излишнего внимания. Расположившись за столиком, мы дождались, когда нам принесут меню. Ну, нервно подпёрла рукой щёку. Кто из них Леонид Скворцов? Тот, кто будет одарён какой-то силой или магией. Пожал плечами Андрей и достал из кармана куртки, которую даже не снял, небольшой круглый амулет. Вот, забыл отдать. На сине снимая. Так точно, согласилась Сразу же надевая амулет, я буквально через некоторое время ощущая странную вибрацию во всём теле. К нам не торопясь и коня шаг шёл совершенно странный человек. Мне казалось, или черты лица его плыли. Даже нахмурилась, пнула Ромова под столом ногой, но он сделал вид, что ничего не понимает. Продолжая внимательным взглядом изучать меню, командир совершенно спокойно отреагировал на поведение, на появление нового действующего лица. Добрый день. Поздоровался он, открывая лишь на миг глаза от меню. Нам ваших фирменных чесночных сухарей, два салата с курицей и беконом. На горячее тут. На горячее? Тут Андрей задумался и поднял на меня глаза. Что будешь? Лазанью буду, пробормотала, не совсем понимая, что сейчас происходит. В глазах двоится у меня, у всех или только Ромов слеп. Да я его сейчас заказанным чаем и умою. Но мужчина сделал заказ доброжелательно, чтоб он также на работе себя вёл. улыбнулся и перевел снисходительный взгляд на меня. «И что ты так нервничаешь?» Он сложил руки на столе, сцепив их в замок. «Если это действительно тот, кто нам нужен, нас попытаются отравить». «То есть как?» «А сработать на опережение? Знаешь ли, я как-то жить хочу!» прошипела на мужчину. «Хочешь, значит, будешь!» «Но повязать его без доказательств мы не можем!» Многие одарённые живут с лицензией, работают в госучреждениях, с людьми, в садах и школах. Каждые полгода приходят в управление, чтобы достоверить всех в своей адекватности. Прикрыла глаза, помни об этом. Да, такие имелись. Получить вид на жительство было проблематично, но вполне реально. И что же тогда этот тип живёт, работает и никому не мешает? Как же тогда он попал в записную книгу, не за красивые же глаза? Так, Петрова, соберись. Ты же чувствуешь, что здесь что-то не так. Вот и пора скинь мозгами, что именно тебе не понравилось. Прикрыв глаза, я сосредоточенно стала смотреть на Андрея. Потом его лицо передо мной расплылось, возвращая перед глазами образ официанта. Что меня насторожило? Его лицо и тело, которое рябило, словно пыталось слезть. Да, именно это слово подойдет больше всего. Ну же, Зиночка, ты можешь, вспоминай. Андрей. Прохрипела я, смотря на застывшего передо мной мужчину. Это химера. В смысле, не понял Ромов. Тот парень он, он химера. Мне кажется, мой голос сорвался, потому что ладошки вспотели, а желание сорваться с места было сильнее меня. Так что пришлось вцепиться в стол руками. Возможно, полукровка, потому что плохо контролирует свою внешность рядом с нами. Держи себя в руках, приказал Ромов. Но «Ну как же удержаться-то? Это же такой шанс потрогать настоящего представителя самой скрытной расы, изучить его. Интересно, а он добровольно свою чешуйку мне даст или придётся отбирать в неравном бою? Через 10 минут я скрестила ноги под столом, чтобы ненароком не встать. Моё терпение подходило к концу, а Андрей с кем-то активно переписывался. У нас нет ни одного зарегистрированного человека с подобным феноменом, припечатал он, щурясь. А не зарегистрированного, Чуть наклонила голову, смотря на мужчину, который поглядывал мне куда-то за спину. Ромав нервно сглотнул и выругался. Вот же чёрт, ты права. Как бы я ни была права, контролировать себя было равносильно пытке, поэтому, когда парень подошёл к нашему столу и расставил на нём чашки и заварник, обняла его за руку. "Моя прелесть", пролепетала в виде, как маска с лица мальчика спадает, а на её месте возникает Петрова прошептал Андрей, делая пас рукой и ставя вокруг ног защиту для отвода глаз. "Я тебе что сказал делать?" Я же не слушала, вглядывалась в чешуйки на тонкой руке, которые имели даже свой собственный узор и светло-зелёный оттенок. Парень, а если уж быть точнее, совсем юный представитель почти неизвестного всем вида, готов был разрыветься, но под тяжёлым взглядом Ромова уселся на свободный стул рядом со мной. "Не тронем" предупредилон, бросив в мою сторону предостерегающий взгляд. Она у нас немного с приветом. И не только с ним, закивала. Как ты здесь оказался, родимый? Парень утёр носку лаком и ещё ниже опустил голову. Я тут работаю, глаза прямо на меня скосил. Господи, ну а какое лицо, чуть приплюснутое, нос плоский, чешую на подбородке, в висках и вокруг глаз, с вытянутым зрачком. У меня раньше хорошо получалось прятаться. А что потом было? Мужчина пришёл, сказал, что отдаст под арест и раскроет мой секрет, если не помогу. Вспомнить этого человека можешь? спросила, но мальчик покачал головой. Пришлось его даже погладить по руке, которая мелко дрожала. А что им нужно было? уточнил Ромов. Немного моей крови. Я чуть на ноги не подскочила. Развернула мальчика к себе лицом, схватила за грудки и даже легонько встряхнула. Скажи, что ты им ничего не дал, скажи. Но глаза, смотрящие на меня с ужасом, говорили обратное. Вот гадство, произнесла, поправляя ворот рубашки и разглаживая на плечах ткань. Извини, я бываю порой вспыльчивой. Ромов простучал по столу барабанную дробь, потом перевёл взгляд на свои часы и направил на мальчика руку, возвращая ему прежний внешний вид. Продержится сутки. Вот мой адрес. Андрей достал из кармана куртки ручку и написал прямо на салфетке улицу и дом. Приедешь после смены или завтра рано утром? Помогу тебе. На ребенка было страшно смотреть. Столько надежды в глазах появилось. Он быстро ушел, потому что и я, и Ромов понимали, что по времени он и так мог отсутствовать в зале несколько больше, чем обычно. Но совсем скоро он вернулся. Расставил перед нами блюда и смотрел на командира так преданно, что позавидовала. Я тоже могу написать свой адрес». «Тебя как хоть зовут?» спросила, вздыхая. «Леонид. Леонид Скворцов», отозвался парень. «И много вас». Тот пожал плечами и честно сказал, что никого не знает, но порой чувствует, что в зале ужинают довольно странные люди, которые ему не доставляют особого дискомфорта, кроме опасения. После того, как мы в тишине пообедали, Ромов оплатил счет и вывел сопротивляющуюся меня на улицу. «Да попрошу я у него для тебя чешую!» Припечатал мужчина, тяжело вздыхая. Теперь и в же я заглядывали мы в глаза не хуже, чем Лёня. Правда, правда? не поверила. Правда. Точно, точно? Точнее не бывает. Фух, вытерла с Альбани существующий пот. Тогда поехали в ритуальную контору. Парням только позвони, у них улов есть. Ромов набрал номер Вадима, через минуту долго слушал о том, что тот рассказывает, и смотря на меня покачал головой. Тогда подтягивайтесь к ритуальному центру. Да, тот, что у городского кладбища. А я почему знаю, что там? Вот и узнаем. Ромов быстро надел шлем и приглашающим жестом попросил меня занять своё место. Ладно, так и быть, побуду водителем ещё раз. Кстати, после того случая, как Андрей чуть не свалился, держаться стал за меня очень уверенно и крепко. Это радовало, безусловно, но вносило некоторую смуту в мои мысли. Итак, товарищ Петрова, сосредоточься на дороге и подумай лучше о мальчике, который живёт в нашем городе, прячется от других посетителей. И это нам ещё повезло, что данный индивид не агрессивный. Химеры практически невосприимчивы к магии, имеют набор острых зубов и когтей, которыми могут разделаться с обидчиками за считанные секунды. И, конечно, у них была своя собственная магия и возможность принимать облик любого человека. Вот только этими способностями обладали истинные химеры, а с полукровками дела обстояли иначе. Они априори были слабее, не такие выносливые, в большинстве своём имеют зачатки нераскрывшейся силы и за всю жизнь могут примерить до пяти образов. При этом они живут дольше обычного человека и имеют отменное здоровье, как правило, одиночки или однолюбы. Но вопрос в другом. Кто же нашёл Леонида? Кто его вычислил, и даже смог запугать до того, чтобы тот сцедил свою кровь. Пусть это будет всего пару капель, но из них можно сотворить такое, что мало не покажется. И, конечно, никак я не пойму, почему это невинное создание записано в дневнике. Или это на тот случай, чтобы найти его как можно скорее? Когда мы добрались до окраины города, то у решачатого забора уже стоял Вадим и Борис. Последний был опечален. Вы-то хоть что-то нашли? буркнул он. Мы-то нашли. А у вас? А вас удача не настигла, уточнила и дождалась мрачного взгляда огневика. В следующий раз я иду с Петровой, сплюнул Борис. С ней всегда интересно, она неприятности притягивает. Что значит неприятности? ужаснулась. Да вокруг меня только неприятности и ходят. А ты чего вышел? посмотрела на застывшего упыря, который взглядом пожирал спину Корнеева, благо через забор перебраться не мог. «Оно обратно!» Парни напряглись, а огневик медленно обернулся и выдал. «Знаешь, Петрова, давай-ка ты с Ромовым будешь в паре, а?» «Да запросто!» пожала плечами и послала свою магию на упыря, чтобы его уничтожить, и, не дождавшись особого приглашения, в два прыжка преодолела забор. «Зина!» послышался за спиной голос Андрея. «Ну что за человек?» «Парни последовали за мной!» Ругаясь, на чем свет стоит».